глава 8 Как и в обычном мире, в Улье наблюдается разделение населения на сообщества или группы. Самыми злейшими врагами иммунных являются внешники, люди, проникающие из других миров, а также их приспешники – муры. Из памятки путеводителя новичкам по миру Стикс. Оказывать сопротивление было бесполезно. Андрея мощным рывком за грудки буквально вырвали как пушинку из кузова, хоть в нем было не меньше 80 килограммов при росте 180 сантиметров. Следом в лицо прилетел здоровенный кулак, и свет погас. Сквозь уходящее сознание он слышал визгиники. Снова открыл глаза, и его уже тащили волоком за шкирку. Возле входа в одну из палаток стояла предательница Аида и разговаривала с мужиком в медицинском халате. «По двадцать за голову, как всегда», — поправлял пожилой доктор очки. «Девку за тридцать отдаю. До разделки еще поработает как следует. Личико уж больно смазливое. И фигурка... Ничего», — облизнула та губы. «Что-то не совсем плохие». — указал старикашка на Андрея тонким пальцем. — Живец давала им. Ой — Ой-ёй-ёй, -ой, забыла. С издевкой и показным участием покачала та головой. — Так они сговорчивее. Вот самый давай. — Этого заноси на разделку. Доктор приказал тащившему и отошел от входа в палатку, чтобы пропустить пациента. — И плесни ему живца немного, того и гляди загнется. «Сука — Сука! — прошипел Андрей в сторону Аиды. Та не обратила на него никакого внимания, закурила сигарету и пошла прочь, как ни в чем не бывало. Движение прекратилось, тело кинули на пол. — Пасть открыл! — приказали над духом Тут же в рот полезли вонючие пальцы перчаток и разомкнули губы, а после внутрь плеснули еще более отвратительную жидкость. Выплюнуть не удалось, ладонь бугая сжала подбородок. Андрей поперхнулся, но часть омерзительного напитка все же сглотнул. Странное дело, но чувство жажды начало отпускать. Голова еще трещала, но уже не так сильно. Пришло облегчение. Андрея подняли на ноги и, придерживая за воротник, провели во второй отсек, завешенный вместо дверей, плотными клеенками. Под большой навесной лампой стоял складной полевой операционный стол. И тут Андрей нутром учуял весь ужас происходящего. Да ведь его сейчас на органы разберут. Ноги подкосились, но его быстро подняли и ловко закинули на стол. Зафиксируйте пациента. Сзади их догнал старик. Охранник ремнем затянул правую лодыжку Андрея. Потянулся было за вторым фиксатором, как резко отлетел от стола, как будто его дернули сзади за спину привязанным тросом, так что голова, руки и ноги уже безвольно следовали за увлекаемым туловищем. Тут же засвистело все вокруг звуками растекаемого воздуха. В операционной разбивались шкафы, падала мебель. Из-под Андрея выбило опору. Он начал заваливаться на бок. Через долю секунды плечо доктора взорвалось кровавым фейерверком, отделив руку от туловища. Тело его тут же крутанулось и повалилось на пол. До ушей донеслось глухое и часто «ду-ду-ду-ду-ду». Свинцовые злые шмели калибра не меньше 12,7, жужжа и свистя, прошивали насквозь все, что было на их пути. Где-то крикнули «Мачи рейдеров!». А дальше начало прилетать вообще что-то серьезное и громкое. Всё вокруг взрывалось. Осколки разрывали насквозь полотнище палаток. Сотрясалась земля. Крики боли и стоны тонули в какафонии адских звуков. Заводилась военная техника и грузовики. Пахло гарью. Андрей лежал на полу под завалившим его столом. Охранник не подавал признаков жизни. А вот доктор кряхтел и ползал по полу в луже собственной крови. Андрей освободил ногу и тут же вжался в пол. По палатке снова прошлась шальная автоматная очередь. Доктор снова дернулся и вскрикнул. Прилетело в этот раз в ногу. «Ну что, получил?» – выкрикнул ему Андрей. Старик, моргая, осматривался вокруг, шаря глазами по операционной. На лице без труда читалась растерянность и боль. Взгляд его остановился на чем-то рядом с Андреем. Попытался подползти в ту сторону, но тут же изобразив мучительную гримасу, оставил попытки. «Помоги мне!» – жалобно взвыл старик. «Меня заставили! Я не по своей воле! С хирургами тут беда! Вот и оставили здесь, не разобрали!» — А потом что, втянулся и понравилось? Доктор зажмурился и сжал губы. — Рядом с тобой коробочка. Там черная жемчужина и спек. Дай мне! — всхлипнул чуть ли не плача дед. — Не могу больше терпеть. Загнусь сейчас. — Жемчужина? Спек? Недоуменно Андрей открыл белый пластиковый контейнер. «Тут шприц и черная таблетка какая-то. Уголь активированный, что ли? Странная она какая-то». «Да, да!» Оживленно закивал старик, и глаза его жадно впились в содержимое коробочки. «И что, это реально тебе поможет? С такими-то ранениями?» Андрей задумчиво взял шарик двумя пальцами. «Витаминка вроде как потеплела, а может, показалась». «Поможет!» Это мой неприкосновенный запас, на экстренный случай берег. Черная же, долго копил на неё, сбежать хотел. Ну, отдай, — взмолился тот. Не сводя взгляда с жемчужины, протянул трясущуюся окровавленную ладонь в сторону Андрея. — У меня еще есть спараны и горох, я тайник сделал, всё тебе отдам. Только спаси меня. Испек, да, шприц, вот этот, вкали. Мне такая таблетка сейчас нужнее. Не раздумывая, закинул себе в рот Андрей и проглотил. Подмигнул доктору. Затем закрыл коробочку со шприцем и убрал в карман. Это тоже возьму, на всякий случай. Меня больше не проведешь. Не верю я вам, твари. а а Истошный крик отчаяния вырвался из глотки доктора. Он тщетно пытался еще закрыть целой рукой обширную рану на плече, но его уже заметно лихорадило. Андрей, не обращая внимания на скулеши всхлипы, по-пластунски подполз к охраннику. Стрельба была еще в разгаре. Били с двух сторон. Шальная пуля могла прилететь в любую секунду. По пути почувствовал, что по животу разошлось приятное тепло. Но скоро сошло на нет. После, скачкообразно, начался прилив сил. Головная боль мгновенно ушла. — Нифига себе, допинг научились делать! — ошарашенно пробормотал Андрей. — Нашим бы спортсменам бы такое на Олимпиаду! Слышь, док, а вада такое в крови смогло бы обнаружить? Ответом было молчание. Старик испустил дух. Застывшие глаза продолжали смотреть на Андрея с прищуром и злобой. «Не пугай так больше!» – улыбнулся Андрей, снимая разгрузку и АК-74 с тела бойца. «Вот теперь за дело!» Энергия била ключом внутри. Сердце забилось быстрее, словно мощный мотор разогнали утопленный в пол педалью акселератора. Казалось, что сейчас он пойдет и хоть голыми руками будет крошить этих мясников и предателей. А еще обязательно найдет ту суку, которая обвела его и Нику вокруг пальца, как щенков. И да, свою спутницу нужно разыскать. Это единственный нормальный человек в этой клоаке. Без Ники Андрей не уйдет отсюда. Проверил рожок, полный, передернул затвор. на полусогнутых вышел в предбанник и осторожно выглянул на улицу. к входу как раз подбегала Аида. На цели они взвелись одновременно. Андрей отметил, что с реакцией у него стало лучше. Взгляды их встретились. На улице было уже темно. В сполохе огня частично освещали лицо Аиды. Но было заметно смятение. Видимо, она не ожидала такого поворота событий. «Не стреляй!» — крикнула она и медленно попятилась назад, не сводя оружие. — Я ухожу. — Но это вряд ли. Андрей усилил нажатие на спуск, готовясь выстрелить. Вдруг яркая вспышка залила все пространство вокруг, ослепив Андрея. Удар. Свет и звуки отключились в ту же долю секунды, как будто в мозгу сорвали главный рубильник.